Так называл негадных своих встречных пизянов. Один куль высокий, больше двух метров, второй пониже. Общим образом похожие на людей, голые, без одежды, и все сплошь волосатые, только черное лицо было, без шерсти. Шагали не совсем как люди, а как-то странно, размахивали руками и выворачивали ноги при ходьбе. Бывалый охотник Тезянов ни перед каким зверем не пасовал, а тут сам, признается, испугался неведомых пришельцев, потому что глаза у них горели, как два фонаря темно-красным светом. п о р а в н я л и с ь с ним волосатые гиганты, посмотрели на него, только глаза сверкнули и прошли мимо. Собаки же сразу бросились в поселок. На вопрос Пушкарева «А кто этот куль, по-вашему?» Тезянов ответил «Не знаю». в о т т е н ефтеоген в лесу, который бродит. Я его четыре раза видел. Подобных рассказов Пушкарев записал много. И во всех даются почти о д и н а к о в о е о п и с а н и е лесных людей. Они голые и поросшие густой шерстью, нет у них разговорной вещи, но свистят громко и пронзительно. Слышали их раскатистый хохот и громкие нечленораздельные крики. Однако, судя по рассказам, не всюду в Сибири и на европейском нашем севере встречали этих обретших плоть леших, а только в определенных местах. В Коме СССР это у с т ь ц е л е м с к и й район, верховье рек Пижмы и Цильмы. В Западной Сибири труднодоступные п р о с т р а н с т в о между Полярным Уралом и Обью. Далее Надымские и Тазовские районы Ямало-Ненецкого национального округа. В Якутии Верхоянские горы и их отроги, уходящие к востоку, Ушкарев. Показания РО, на мой взгляд, одни из наиболее правдивых, даже наивные, из сотен других свидетельств о встрече со снежным человеком, собранных исследователей, занимающимися этой проблемой. Из города Эдмонтон, Альберта, показания РО в присутствии граждан города Агиссиза, Гаррисона, Адванса, владельца типографии и издательства, Грина. От Министерства юстиции Макдональд, Городской юрисконсульт Уилсон, помощник юрисконсульта Саундерс. Показания. Я, Ро, из города Эдмонтон, в провинции Альберта, приношу присягу в ниже следующем, что изложение моего рассказа абсолютно правдиво и точно во всех деталях. Приношу присягу в городе Эдмонтон, Альберта, 26 августа 1957 года, подпись «Ро», заверено о р Кларком под номером DD-28-22. Я работал на строительстве дороги недалеко от Кит-Джон-Каш, Британской Колумбии. В октябре 1955 года я решил подняться на гору Майк-Маунтен и посмотреть старую заброшенную шахту, просто от нечего делать. Я подошел к этой шахте примерно около трех часов пополудни после нетрудного подъема. Я только что вышел из группы низких кустов на лужайку и увидел, как мне сначала показалось большого медведя-гризли на другой стороне лужайки в кустах. Год тому назад я застрелил гризли примерно в этом же месте. Этот гризли был от меня на расстоянии не более 75 ярдов, но я не хотел стрелять в него, так как не мог бы унести его домой. Поэтому я сел на обломок скалы и стал наблюдать, держа ружье в руке. Мне была видна часть головы животного и верх одного плеча. Через минуту животное встало и вышло на лужайку. Тогда я увидел, что это не медведь. Постарались как можно лучше передать, на что было похоже странное существо и как оно вело себя, выйдя на поляну и направляясь прямо ко мне. Моим первым впечатлением было это огромный человек, ростом около 6 футов, почти 3 фута шириной и весом, вероятно, около 300 фунтов. Он был покрыт с головы до ног темно-бурыми волосами с серебристым налетом. Когда неведомое создание приблизилось ко мне, я увидел груди и понял, что это самка, однако ее туловище не имело женских очертаний, оно было широким и прямым от плеча до бедер. Руки значительно толще человеческих и много длиннее, почти до колен. Ноги, соответственно, толще, чем у человека, шириной спереди около пяти дюймов. При ходьбе она остановилась сначала на пятку, и я видел серовато-белую кожу на ее подошвах. Она подошла к кустам, в которых я прятался, примерно на расстоянии 20 футов от меня, и присела на корточки. Протянув руки, она схватила и притянула к себе ветки куста,